В то же примерно время произошла встреча Маяковского с Бенедиктом Лившицем. Вот каким увидел молодого московского поэта проницательный автор «Полутораглазого стрельца». Его размашистые, аффектированно-резкие движения, традиционный для всех оперных злодеев басовитый регистр и прагматическая нижняя челюсть — волевого выражения который не ослабляло даже отсутствие передних зубов сообщающие вялость всякому рту еще усугубляли сходство двадцатилетнего маяковского с участниками разбойничей шайки или с анархистом бомбометателем каким он рисовался в тупору напуганным багровским выстрелом солопницам Однако достаточно было заглянуть в умные насмешливые глаза, отслаивавшие нарочито выпячиваемый образ от подлинной сущности его носителя, чтобы увидать, что все это уже надоевший театр для себя, которому он, Маяковский, хорошо знает цену и от которого сразу откажется, как только найдет более подходящие формы своего утверждения в мире. К этому Лившец добавляет Незаурядная внутренняя сила угадывалась в моем новом знакомце. Видимо, им интересно было друг с другом, если почти до утра бродили по городу, изливали душу, спорили. Присоединившись к футуристам, лившат тем не менее, не разделял некоторые наиболее радикальные идеи футуризма, в частности, нигилистическое отношение к классике. В футуризме он справедливо отмечал отсутствие философской основы. С трудом принимал Алексея Крученых, который доводил до абсурда идею самовитого слова. Насчет гениальности Хлебникова в нашей группе разногласий не было, пишет Лившиц. И он же считал, что футуризм вошел в биографию Хлебникова «беззаконной кометой». Но не так ли и Маяковский, как и Хлебников, не умещаются в футуризм? Он, они, ярче, шире, значительней футуризма. В Москве одним из центров литературной жизни был литературно-художественный кружок на Большой Дмитровке. В нем появлялся необычайно модный в то время Арцебашев. В Косоворотке блестяще игравшей на бильярде. Здесь же, кстати говоря, гнездилось и общество свободной эстетики, проводившее вечера с докладами. Тут уж никто не оспаривал первенство у Брюсова. И вообще, сюда допускалась изысканная публика, билеты, даже платные, распространялись между избранными. Вечерние туалеты, негромкие разговоры, В обществе выступали высокие иностранные гости Верхарн, Маринетти. Велик был авторитет Андрея Белого, набирал силу Владислав Ходосевич, еще юная Марина Цветаева. Здесь же было устроено чествование встреча Бальмонта, вернувшегося из-за границ. Бальмонт, оглядевшись в Москве, читал лекцию «Поэзия как волшебство». Небольшого роста, в длинном сюртуке, он встряхивал своими рыжеватыми волосами, Задирал высоколобое неправильное лицо вверх, словно общался с Богом. Бывали здесь болтрушайтес, приезжавший из Петербурга Вячеслав Иванов, Борис Зайцев, Алексей Толстой. Кто такие на этом фоне были футуристы? Моветон? Что они могли противопоставить эстетике старья? Назвать его старьем? Нужна была программа. Ни Бурлюк, ни Каменский, ни Маяковский не имели в запасе значительных идей, даже не имели достаточных знаний для того, чтобы обозначить более или менее стройную концепцию. Может быть, Бурлюк был более или менее начитанным, но не настолько, чтобы выступить в роли теоретика. Он был зазывало-конферансье, блестящий импровизатор, умевший ошарашить публику не только сладкоречием, но и своей живописью. Одна из его картин называлась «Моменты разложения плоскостей и элементы ветра и вечера», интродуцированные в приморский пейзаж, изображенный с четырех сторон. Он знал и читал наизусть стихи всех футуристов, но, конечно, не был теоретиком. Мережковский, Брюсов, Вячеслав Иванов, Блок, Белый всходили на почве более высокой культуры. Они не могли с такой же легкостью, как футуристы, отринуть опыты традиции русской классической литературы. Позднее Юрий Олеша сетовал «Наше поколение, необразованное поколение, гораздо умнее, культурней, значительнее нас были Белый, Мережковский, Вячеслав Иванов». Манифест нового искусства подписали Бурлюк, Маяковский, Хлебников и Крученых. Хлебников почти не принимал участия в его составлении. Им уже владели планетарные и даже космогонические идеи. Не было с ними Лившица, но он бы не подписал приговоры классикам, так как спать ложился стомиком Пушкина под подушкой. Крученых, возможно, был не меньшим фантазером, чем Хлебников, и в то же время не лишен практицизма. Он, например, у художников подбирал всякие рисунки, у писателей — обрывки рукописей, клочки черновиков, автографы, ведь собрал из этого мусора огромную коллекцию. Но на роль теоретика Крученых не мог претендовать. В манифесте господствует идея отрицания — наиболее легко и безответственно формулируемое. В созидательном плане его авторы полагались на интуицию. Маяковский остро чувствовал этот недостаток, стремился восполнить его чтением. Он читал «запоем», — вспоминает Бурлюк. Надо было подкреплять себя в спорах с оппонентами. Большим теоретиком он не стал — Эта слабость Маяковского видна в его статьях и выступлениях разных лет. Выручала находчивость, остроумие, знание современной и классической поэзии и полемический талант. 1913 год стал годом поэтического крещения Маяковского. Он ощутил в себе силу, он уже не колебался в своем призвании, И со всем пылом отдался поэзии. И не только сочинению стихов. Он много выступает, читает свои стихи и стихи товарищей в различных аудиториях, вступает в дискуссии, делает доклады о новейшей русской литературе, о достижениях футуризма, пишет статьи, хлопочет о постановке и ставит в Петербурге трагедию «Владимир Маяковский». Начинал он довольно робко. Вадим Шершеневич видел его на самом первом выступлении в Большом зале Политехнического музея. Маяковский шел из зала на эстраду, страшно смущенный, пылая всеми цветами радуги, и нарочито раскачивался и грохотал штиблетами, чтобы не показать своего смущения. Вышел, сказал несколько слов, его перебили, и он по-детски... Растерянно смолк. — До конца ли? Надев желтую кофту, Маяковский подавил в себе смущение. О нет, многие говорят об обратном, и хорошо знавший Маяковского, уже как грозного оратора, автор сотен разящих острот Шершеневич, тоже до последнего дня сквозь напускной бритерский тон ощущал это его смущение и даже робость. На эстраде Маяковский все-таки быстро освоился и взял манеру держаться независимо, с вызовом, даже нахально. Многие выступления его и его друзей проходят в атмосфере скандала. Печать полна сенсационных сообщений об этих скандалах, которые, конечно, сильно обеспокоили генералитет училища, ведь они с Бурлюком оставались учениками, Сначала генералитет предложил своим ученикам прекратить критику и агитацию. Ну, а затем совет преподавателей под председательством князя Львова, поскольку учащиеся Бурлюка Маяковский не вняли этому предупреждению, исключил их в феврале 1914 года из училища. Отдавшись целиком поэзии, Маяковский в это время забросил практические занятия живописью. Другая муза властно овладела им. И навсегда. Итак, в конце 1912 года был сотворен манифест футуристов, и вышел в свет альманах пощечина общественному вкусу. В нем Маяковский опубликовал первые два стихотворения «Ночь» и «Утро». Пощечина была издана на оберточной бумаге, в серой реднинной обложке. Содержание соответствовало внешнему оформлению. Какого образованного человека мог не оскорбить призыв, бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочее, и прочее, «С парохода современности». Такой же обструкции подвергались современники Горький, Куприн, Блок, Сологу, Премезов, Аверченко, Саша, Черный, Кузьмин, Бунин. Это несмотря на то, что Маяковский любил Блока и Сашу Черного, что Хлебников увлекался стихами Михаила Кузьмина. Тут уже было недоличных симпатий и привязанностей, все шло в костер неслыханной литературной инквизиции, и на этом фоне вызывающе нагло звучала первая фраза манифеста Только мы лицо нашего времени. Легко догадаться, какую реакцию вызвал этот манифест в самой разнообразной литературной и читающей среде. Шквал иронических, издевательских и просто ругательских откликов обрушился на авторов манифест. Никто даже не попытался понять, что призыв бросить классиков с парохода современности — не более чем полемический прием, что манифест своим острием направлен против символизма, господствовавшего в то время литературно-художественного течения. Резкие выпады были направлены по адресу Константина Бальмонта, стихи которого характеризовались как «Парфюмерный блуд», Леонида Андреева, чья проза объявлялась «грязной слизью». Символизм как литературное течение доживал свой век. Еще предпринимались попытки преодолеть его глубокий кризис. Вячеслав Иванов в 1910 году выступил с докладом «Заветы символизма», придав ему сугубо религиозную окраску и тем самым еще больше изолировав от жизни. Вслед за ним, в том же обществе ревнителей художественного слова, в порядке ответа на доклад Иванова выступил Блок с докладом о современном состоянии русского символизма и тоже высказал мысль о его кризисе и пытался указать выход. Прежде всего, ученичество, самоуглубление, пристальный взгляд и духовная диета. Рецепт на все болезни. Доклады Иванова и Блока вызвали бурную полемику в печати, в переписке, в которой приняли участие Брюсов, Городецкий, Мережковский но они вдохнули жизнь в символизм. Конечно же, такие поэты, как Брюсов Блок, Андрей Белый, Бальмонт, не укладываются в общую философскую и эстетическую схему символизма. Каждый из них — самостоятельное и крупное художественное явление. Один только Александр Блок — это, по словам Маяковского, целая поэтическая эпоха. Блока поддерживало могучее чувство гармонии, которое у него было почти безграничным. А гармония — это жизнь, в развитии, в динамике, в историческом протяжении. И это мечта. Блок жил мечтой о прекрасном, неуклонно стремясь к добру и свету. Это и есть сокрытый двигатель его души, причиной и следствия глубинного лирического волнения, который вы ощущаете почти немедленно, как только начинаете читать стихи поэта, человека бесстрашной искренности. Максим Горький Несмотря на то, что поэзия символизма развивалась в атмосфере неприятия буржуазной действительности, она была далека от того, чтобы противостоять ей абстрактно выраженное недовольство буржуазным миропорядком лишь могло порождать и порождало уход в себя в мистику символизм как литературное течение сошел со сцены не только в результате появления новых опровергавших его течений, акмеизма и футуризма, сколько в результате своей исчерпанности, своей неспособности соответствовать развитию общественной и духовной жизни в канун Первой мировой войны. Поэзия предреволюционной поры переживала серьезный кризис. Однако пафос ее отрицания, заданный футуристами, не должен помешать разглядеть стремление к обновлению, к поискам новых структур и нового статуса существования поэзии в обществе. Футуризм и был одним из выраженных ферментов этого внутреннего брожения. Маяковский вместе со своими соратниками подводил теоретическую базу под здание футуризма. В ней привлекала энергия отрицания, энергия критики и обличения буржуазных порядков. Он не имел серьезной философской основы, но эстетика футуризма включала в себя демократические элементы, приближающие искусство к реальной жизни. Футуризм обогащал искусство слова. В 1922 году Оглядываясь назад, Маяковский справедливо говорил, футуризма как единого, точно формулированного течения в России до Октябрьской революции не существовало. Манифест, крикливо названный пощечина общественному вкусу, соответственно названию выражал цели футуризма в эмоциональных лозунгах. В «Альманахе» были опубликованы первые стихотворения Маяковского, и здесь же напечатана страничка из крошечной брошюрки Хлебникова «Оттиск досок судьбы», которая всему «Альманаху» придала пророческий характер, ибо кончалась роковым 1917 годом гибелью империи. Такое запоминается и остается в истории литературы не просто фактом, датой, но и эмблематическим знаком. Авторы манифеста еще не хотели называть себя футуристами, всячески отгораживаясь от итала футуристов и их лидера Маринетти, от их программы, попахивающей милитаристским душком, Они еще Будетляни. Но газеты уже окрестили новых поэтов и художников футуристами. И в ноябре 1913 года Маяковский выступил в Политехническом музее с докладом достижения футуризма». Не раз повторял этот доклад во время турне по городам России. Бурлюк читал доклад «Кубизм и футуризм», а Василий Каменский профессиональный авиатор, летчик аэропланы и поэзия футуристов. Так что теперь уже и официально литературная группа, созданная Бурлюком и включающая в себя довольно разнородный состав, стала именоваться футуристами. Литературно-художественное течение, обозначенное ею футуризмом, от латинского — «Футурум» — будущее. С этой группой связано появление Маяковского в русской поэзии XX века. Русский футуризм как течение представлен не только группой Бурлюка. Почти одновременно возникли кружки в Петербурге, где самой значительной фигурой был Игорь Северянин. Петербуржцы, группировавшиеся вокруг издательства Петербургский глашатый», именовали себя эго-футуристами. В Москве, помимо группы Бурлюка, назвавшейся позднее Кубо-футуристами, давшие себе имя Гелея, была еще группа эго-футуристов, куда входили Шершеневич, Ивнев, Большаков и другие. Они открыли издательство «Мезонин поэзии». В группу «Центрифуга» входили Пастернак, Осеев, Бобров, Аксенов. С футуристов пошли по Москве, а потом и по России, диспуты. Златоуст, Шершеневич, Бурлюк, Каменский, Маяковский своими докладами возбуждали такой ажиотаж — что в залы устремилось не только жаждущая сенсации журналистское братье, но и самое что ни на есть элитарная публика. На доклад Вадима Шершеневича «Златополдень русской поэзии» пожаловали все маститые писатели Москвы, а председательствовал Иван Бунин. После доклада чинили разнос. Брюсов ехидно улыбался, может быть, вспоминал, как самому в молодые годы доставалось. А уж газеты после этого изображали футуристов в самом скандальном и отвратительном виде. Футуристы поняли главное для себя. Слушать серьезные доклады или лекции никто не будет. Надо преподносить свои идеи в шутовском окружении. И несмотря на брани разносы, их уже не могли замолчать. При этом футуристы надолго убили серьезную лекцию, отучили от нее публику. Флаг футуризма подхватили разные молодые люди, отнюдь не всегда имевшие представление, что это такое футуризм и каким должно быть искусство будущего. Вертинский тоже в молодости примыкавший к футуристам, не раз встречавшийся с Маяковским, откровенно признавался. Для нас, молодых и непризнанных, футуризм был превосходным средством обратить на себя внимание. Многие потом, подражая Маяковскому, носили желтые кофты и цилиндры, вдевали в петлицы деревянные ложки, подобно бурлюку, размалевывали себе лица, Появлялись в кафе и ресторанах, читали заумные вирши. Разноголосятся во взглядах на искусство царило среди футуристов. Это, может быть, и дало основание Горькому сказать, что русского футуризма нет. Есть просто Игорь Северянин, Маяковский, Бурлюк, Каменский. Примечательная оценка Дуганова автора исследований о футуризме и Велимире Хлебникове. Дело шло о жизни и смерти искусства вообще. И вопрос стоял не о путях его развития и совершенствования, но о коренном перевороте эстетики, об очищении ее через разрушение к изначальной природе. Можно сказать, что в футуризме искусство выходило из себя, оставаясь самим собой. Сколь бы парадоксальные формы не принимал футуризм при своем появлении на свет, как бы не коробил благовоспитанные вкусы, но он означал, что в искусстве слова, пластики, в искусстве вообще назрел кризис. Он означал необходимость перемен.